Около часа провели мы в непринужденной болтовне. Я усвоил тон, манеры, жесты человека, которому Феодора ни в чем не откажет, но и почтительность влюбленного я сохранял в полной мере. Так я, шутя, получил милостивое разрешение поцеловать ей руку. Грациозным движением она сняла перчатку, и я сладострастно погрузился в иллюзию, в которую пытался поверить. Душа моя смягчилась и расцвела в этом поцелуе. С невероятной податливостью Феодора позволяла ласкать себя и нежить. «Но не обвиняй меня в глупой робости. Вздумай я перейти предел этой братской нежности, и в меня вонзились бы кошачьи когти». Минут десять мы хранили полное молчание. Я любовался ею, приписывая ей мнимые очарования. В этот миг она была моей, только моей. Я обладал прелестным этим созданием, насколько можно обладать мысленно. Я облекал ее своею страстью, держал ее и сжимал в объятиях, мое воображение сливалось с нею. Я победил тогда графиню мощью магнетических чар. И вот я всегда потом жалел, что не овладел этой женщиной окончательно. Но в тот момент я не хотел ее тела. Я желал душевной близости, жизни, блаженства идеального и совершенного, прекрасной мечты, в которую мы верим недолго. «Выслушайте меня». Сказал я, наконец, чувствуя, что настал последний час моего упоения. «Я люблю вас. Вы это знаете. Я говорил вам об этом тысячу раз, да вы и сами должны были об этом догадаться. Я не желал быть обязанным вашей любовью ни фатовству, ни лесть, или даже назойливости глупца, и не был понят». Каких только бедствий не терпел я ради вас. Однако вы в них не повинны. Но несколько мгновений спустя вы вынесете мне приговор. Знаете, есть две бедности. Одна бесстрашно ходит по улицам в лохмотьях и повторяет, сама того не зная, историю диагена скудно питаясь и ограничиваясь в жизни лишь самым необходимым. Быть может, она счастливее, чем богатство, или, по крайней мере, хоть не знает заботы, и обретает целый мир там, где люди могущественные, не в силах обрести ничего. И есть бедность, прикрытая роскошью. Бедность испанская, которая таит нищету под титулом. Гордая, в перьях, в белом жилете, в желтых перчатках, эта бедность разъезжает в карете и теряет целое состояние за неимением одного сантима. Первая — это бедность простого народа, вторая — бедность мошенников, королей и людей даровитых. Я не простолюдин, не король, не мошенник, Может быть, и недоровид Я исключение. Мое имя велит мне лучше умереть, нежели нищенствовать. Не беспокойтесь, теперь я богат. У меня есть все, что мне только нужно, — сказал я, заметив на ее лице то холодное выражение, какое принимают наши черты, когда нас застанет врасплох просительница из порядочного общества. «Помните тот день, когда вы решили пойти в гимназ без меня, думая, что не встретитесь там со мною?» Она утвердительно кивнула головой. «Я отдал последнее икю, чтобы увидеться с вами». «Вам памятна наша прогулка в зоологический сад?» «Все свои деньги я истратил на карету для вас». Я рассказал ей о своих жертвах, описал ей свою жизнь, не так, как описываю ее сегодня тебе, не в пьяном виде, а в благородном опьянении сердца. Моя страсть изливалась в пламенных словах, в сердечных движениях, с тех пор позабытых мною, которых не могли бы воспроизвести ни искусство, ни память. То не было лишенное жара повествования об отвергнутой любви — Моя любовь во всей своей силе и во всей красоте своего упования подсказала мне слова, которые отражают целую жизнь, повторяя вопли истерзанной души. Умирающие на поле сражения произносят так последние свои молитвы. Она заплакала. Я умолк. Боже правый! Ее слезы были плодом...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 Я ценю величие ваших жертв. Но ведь ничем иным, кроме любви, нельзя отплатить за ваше самопожертвование, за вашу деликатность. А я люблю вас так мало, что вся эта сцена мне неприятна и только. Простите, я чувствую, как я смешон. Мягко сказал я, не в силах удержать слезы. Я так люблю вас, продолжал я что с наслаждением слушаю жестокие ваши слова. О, всей кровью своей готов я засвидетельствовать свою любовь. Все мужчины более или менее искусно произносят эти классические фразы, возразила она по-прежнему со смехом. Но, по-видимому, очень трудно умереть у наших ног, ибо я всюду встречаю этих здравствующих покойников. «Уже полночь. Позвольте мне лечь спать». «А через два часа вы воскликнете «Боже мой!»» — сказал я. «Третьего дня». «Да», — сказала она. «Я тогда подумала о своем маклере. Я забыла ему сказать, чтобы пятипроцентную ренту он обменял на трехпроцентную». А ведь днем трехпроцентная упала.